а тем временем на орбите. На орбите тем временем напряжение нарастало. Если коронные силы могли из обломков легко клепать с помощью ремонтных кораблей любую технику, вплоть до легких крейсеров и секций под замену для тяжелых кораблей, у конгеретов такой возможности не было. Постоянный обстрел врага облаками из мелких кинетических снарядов сожжал щиты их кораблей и пожирал энергию реакторов, а когда реактор не мог выдать необходимую мощность на защиту, наносил повреждения уже самим кораблям. Час за часом вражеский флот терял вымпелы. Сначала более легкого класса, потом все более тяжелые. Транспорты, появившись на орбите, стремились с максимальной скоростью сбросить опускаемые блоки. Те аврально опуститься на планету, чтобы не быть бесцельно сбитыми. При этом, естественно, экипажи допускали ошибки. Иногда транспорты сами входили в атмосферу и сгорали в плотных слоях. Изредка врезались в другие корабли. Но чаще их просто сбивали. Однако изменение тактики капитанами транспортников говорило о большой опасности для флота «Короны». На том конце знали о ситуации на орбите «Ирма». И прибытие сюда дополнительных боевых кораблей всего лишь вопрос времени. которое нужно использовать с максимальной пользой. Адмирал отдал приказ всем приготовиться при необходимости быстро выйти из боя и максимально усилить атаки на врага, пока есть возможность нанести ему максимальный урон. Из арсеналов станции начали извлекать тяжелые торпеды, которые вешали на истребители, и, плюнув на транспорты, отправляли атаковать крупные корабли врага, на которых защитные поля истончились до предела. В конце концов, для адмирала важнее уничтожить флот, а на поверхности пусть разбираются сами эрмиты. Новая тактика принесла успех. За пару суток враг потерял пятую часть тяжёлых кораблей. Но долго подобное везение продолжаться не могло. Штаб флота, и скины, и разумные вместе решили проблему максимального нанесения ущерба вражеским кораблям. Концентрируя удары то на этом, то на другом участке построения вражеского флота... Очень сложная задача – манипулировать ударами главных калибров, ракетными залпами, стрельбой кинетическими болванками и атаками-торпедами. Им бы еще неделю. Разработали схему быстрого выхода из боя. Линкоры и тяжелые крейсеры перемещались по особому алгоритму, готовые при первых признаках опасности юркнуть под защиту станции. Для прочих кораблей тоже составили свою схему, но несколько более вольную. Скорости должно хватить, чтобы быстро выйти из боя и войти в ордер. Адмирал долго решал проблему, что делать с десантом, пока не вызвал командующего наземных сил и не поставил ему задачу определиться с тем, проводим десантирование без предварительного подавления орбитальных сил или нет. А если проводим, то кого и как? По десантным операциям всё-таки он специалист, пусть и разбирается. Через сутки генерал выдал готовое решение: высаживать только силы специального назначения, общим составом не многим менее 60 тысяч. Десантировать в спецкапсулах космодесанта, которые можно выстреливать с приличной скоростью, сами погасят скорость до приемлемой в атмосфере. Да и еще маневрировать будут, мешая врагу их сбить. Для прикрытия устроить сначала массированный обстрел кинетическими снарядами разной массы. Потом атаку истребителей с тяжелыми торпедами. Враги не смогут распознать и классифицировать цели. Тут будет несколько волн истребителей. Потом пойдут торпеды по истанчившимся щитам врага, который он, естественно, попытается сбить. Тут пойдут, прямо не угрожая кораблю, относительно низкосортные капсулы. То ли сбитые торпеды, то ли непонятно что, не грозящие подорвать корабль. И ладно. Когда капсулы подойдут к атмосфере, и враг сообразит, что это, поздно будет дергаться. Да и капсулы непростые, маневрируют не особо легко попасть. И не факт, что будут пытаться. Явно десант мизерный. Силам врага на поверхности особо навредить не сможет. «Генерал, а оно вообще того стоит?» спускать вниз самых серьёзных профессионалов на верную смерть в противостоянии с весьма превосходящими силами врага. Не получится, что зря потеряем, ребят. Господин адмирал, это очень непростые ребята. Каждый равен небольшому подразделению обычных техов, оснащены по последнему слову. Плюс натасканы воевать с превосходящими силами врага в партизанской войне. Все со способностями к трансформе, не выдающиеся, но всё же. Все не выдающиеся, но маги Даже без теховского снаряжения голыми руками способны успешно воевать. Всем данные частоты Ирмовского сопротивления. Будут стараться соединиться с их соповцами, стараясь их усилить своими знаниями и возможностями. На самом деле, эти 60 тысяч стоят остальной части десанта. «Ну, посмотрим, посмотрим», — ответил адмирал Тьер. «Не нравилась ему такая ситуация». Нечасто корона пускала в ход своих техов. Некоторые подразделения заплыли жирком даже во флоте. Своего возмущало особо. Приняв под командование эту эскадру, он побывал чуть ли не на каждом истребителе в поисках расслабленности и наплевательского отношения к обязанностям. Всех вздрючил, до кого дотянулся. Но вот десант – это не его, не его. А еще больше подспудно тревожила его ситуация, что они воюют в отрыве от своих – Он не привык к этому. Всегда за спиной был надежный тыл. Ну нет, это он зря. Приходилось ему и рейдерством заниматься, в отрыве от своих. Но не так, чужой вселенной, откуда пока нет пути назад. Без уверенности в том, что этот путь появится или придет подкрепление. Проклятая вселенная Ирма. Здесь даже на сверхсветовую скорость не уйти, чтобы оторваться от врага, который, в отличие от тебя, может совершать прыжки от звезды к звезде, Очень трудно смириться с тем, что эти кровавые дикари способны на то, что не дано его сверхсовременному флоту Короны. Через день провернули операцию с десантированием. Заодно сильно потрепали массированной атакой флот имперцев. От него осталось всего процентов 60 исходного состава. После атаки истребителей продолжили долбить конгеретов кинетическими снарядами и ударами орудий. Час за часом, постоянно ожидая, что сейчас в системе всплывет очередной флот врага. «Мой адмирал, вам сообщение!» Сердце Тьера ёкнуло. «Ну всё, стягиваемся в единый кулак и отступаем к космическому порталу. Давай!» Адмирал принял конверт плотной бумаги. Флот – это традиции. Сломал печать и достал полупрозрачный листок. Транспортная гильдия подтвердила... Устойчивая связь с системой. Тра-та-та. Из портала вышла станция типа Легат-Ини в сопровождении сводного флота Короны. Руки адмирала покрылись липкой пленкой. Он, не обращая внимания на окружающих рукавом кителя, вытер щеку. Так, что там дальше? ваше распоряжение поступили следующие. Это понятно. Корона верит вас, ожидаем? Ясно. Ждут, значит. теперь не зря ждут. Портал проработал ровно четверо суток. Генеральный штаб, обеспокоенный обрывом связи в прошлый раз, сконцентрировал у портала в ближайшей точке сопряжения все корабли, которые смог наскрести в соседних пространствах и щедро одарил этим богатством адмирала Тьера. Но бывает, что слишком хорошо тоже нехорошо. Пока адмирал принимал подкрепление, разбирался совместно со штабом, как все это эффективнее использовать, как сбить группы, старые корабли аккуратно, не подставляясь, добивали врага на орбите. Все шло к тому, что эскадру Темной Империи добьют в ближайшие дни. Но судьба любит шутить над нами. На четвертый день в пространстве Ирма начали всплывать корабли врага. Много кораблей. Очень много. И портал снова закрылся. К счастью, адмирал не отменил схемы отступления своего флота. Тяжелые корабли, а за ними и остальные, оттянулись под прикрытие боевой станции. Удалось собрать даже истребители. Остатки флота на орбите планеты были слишком измочалены непрекращающимися атаками, чтобы начать охотиться за отступающими. А всплывавший флот Империи не успел сориентироваться. Можно было отступить к недействующему порталу, Но Адмирал, оценив мощь конкретского флота, принял другое решение – стягиваться всеми силами в район пояса астероидов. Трудности навигации в нем сильно преувеличены. Зато это скопление разнообразных обломков несформировавшейся планеты – ценный строительный материал, который должен помочь выстоять в новом сражении. А портал, даже если его разрушат, что бессмысленно, гильдийские крейсера соберут новый. когда контакт восстановится. Ведь случалось это один раз. Почему не может случиться еще раз? Если нам удастся выстоять. Вражеский флот впечатлял. По количеству кораблей он превосходил силы адмиралов в шесть раз небольшим. По тоннажу почти в двадцать. Сходу даже непонятно, как с ним воевать. Кстати, жаль, не воспользовались возможностью, не сбросили десант на планету. Более 4 миллионов мужиков, которые бесполезны в космическом бою. Или почти бесполезны. Прошлый опыт показал, что при необходимости этим пехам всегда можно найти место на флоте. Придется снова запустить карусель. Чем более способный индивид, тем более важную должность он получит. В пехоте останутся только самые тупые и ленивые. И спецназ. Его мне раздербанить по корабельным командам не дадут. Но в целом... У меня более 4 миллионов мобилизационного резерва. Если раньше об этом адмирал думал с легкой брезгливостью, то теперь с энтузиазмом. Да, врагов очень много. Но собравшись в поясе астероидов, плод, имеющий практически неисчерпаемый запас строительного материала, может вломить и такому врагу, если будет действовать правильно и осторожно. Адмирала охватил азарт. Да, перед ним очень тяжелый противник, но тем почетнее будет победа. Вернувшись на базу, мы сообщили о том, что наши товарищи погибли в бою с превосходящими силами врага. Не хватило опыта. Придется еще больше тренироваться, и теперь мы создаем устойчивые пары, наставник-ученик. Об их составе сообщим завтра. Нам нужно посоветоваться, а пока всем спать. В качестве колыбельной вам гипносон о действиях в отделениях на пересеченной местности при отражении превосходящих силу врага. Спокойной ночи, если она получится спокойной. Ночь для меня оказалась тяжелой. Объявились мои новые учителя. Сначала прибыл веревка. Что-то пытался объяснять, но я слишком устал за день и спал, наверное, слишком глубоко, воспринимая только монотонный бубнеж. Что его бесило? Он пытался до меня достучаться, не выходило. Он злился пуще, пока и не появился череп. Первое, что он сделал, выбил меня из слишком глубокого сна в нужное состояние. «Ну давай ты первый раз раньше начал», — сказал он веревке. «Так, Шикол, ты меня задолбал. Если бы не признал, что ошибка с теми рекрутами твой косяк, больше бы к тебе не пришел. Понимаешь свою ошибку?» Я снова не мог говорить, поэтому просто всем существом отправил в пространство вопросительную интонацию. Объясняю один раз. Лучше запомнить. Бросай армейские привычки, здесь у вас не армия. Ты атаман, как правильно сказал один из бойцов. Они твои люди. Захотел рабы, решил бойцы. Да хоть постельные мальчики. Только твое решение закон. Все остальные законы. Остались там, до нашествия и за порталом. Идея с проверкой сразу дерьмо. Нужно было их как собачек дельсировать, чтобы тапочки приносили. А уже то, что осталось, проверять. Если стержень есть, в рабане не превратится. И если есть он, предать своего командира не сможет. А ты только начал учить, сразу волю дал? И заметь, с двумя полными бестолковками неплохого парня загубил. Ну ладно. «Накосячил? Понял это. Отпустил ты зачем?» Я снова изобразил удивление. «Тебя предали те, кому ты дал оружие, броню и коня. По сути, поднял до своей личной дружины из полного дерьма. Такое прощать нельзя. Нельзя и опасно». «Ладно, друг», – загудел череп, – «вот что я тебе скажу. Я тебе резерв слегка раскачал, каналы почистил». Что должен делать даже не маг, а просто воин, которому такой подарок дали? Удивление. Заниматься этим, дубина. За последние столетия Ирм совсем другим стал. Все люди на костыли надеются. Оружие всякое. Пушки-мушки, компьютеры-шманютеры. глайдеры ломайдеры. А если без всего этого окажешься? Я представил в себе процесс создания каменного топора и копья. Нет, верно мыслишь. «А вот сам по себе. Тело твое тебе зачем? Способности. Ты боевую шкуру накинуть пробовал? А я ведь тебе там кое-что поправил. Думал, порадую. А ты даже не попробовал. Обидел?» Я испытывал искренний стыд. И о трансформе даже не подумал. Привык, что это мое слабое место. И ведь в магии даже не тренировался. Принял подарки от стариков личей, кстати, и незаслуженные. отложил их на полочку и дальше своими делами заниматься. Стыдно? Очень. «Ладно, мы поняли, что ты свою глупость осознал. Занимайся. Кстати, те, кого ты пощадил, еще на пути встретятся и очень скоро. Надеемся, дурака валять не будешь». «Точно не буду», – подумал, я снова проваливаясь в глубокий сон. «Чем-то расплачиваться мне со стариками придется, точно. Такие науки просто так не дают». Очень серьезные старики. Интересно, с моим дедом сошлись бы? С утра мы начали дрессировать наше пополнение. Мне достался Куон, один из тормозов. Вернее, я сам его выбрал, надеясь сделать из него что-то. Это было сложно. Все команды он исполнял с линцой. И даже пример Бурсы, подростка, который очень старался, на него никак не влиял. Я, наверное, совсем не понимаю человеческую психологию. Ведь есть соревновательность, желание достичь лучших результатов. Если мальчишка выполняет упражнение лучше тебя, должно возникнуть желание победить? Нет. Возникало желание присесть и закурить. Ваши боги, я этого вообще не понимаю. Повозился с ним один день, второй. Пошел к моим бойцам. И у них тоже. Ну, Юзин чуть получше. Что с ними делать, не представляю. Буду думать. Тем временем с орбиты пришли новые данные. Никакой быстрой победы не будет. Прилетела армада, просто огромное количество кораблей, которые наш флот уничтожит в течение часа. Это вогнало меня в ступор. И я вдруг на занятии начал просто орать на своего рекрута, как это делают сержанты техи. «Встать!» «Ты дерьмо! Ты должен пройти эту полосу как мужик, а не как девочка, нюхающая цветочки!» И это сработало. Он собрался. Он старался выполнить мои команды. Он начал вести себя как солдат. Никогда я не пойму этих людей. Поделился своими наблюдениями над психологией моего подопечного с другими бойцами. Столько ехидных замечаний за 15 минут я не слышал никогда. «Ну так в чем дело?» «Я понимаю, что был неправ. В чем сакральный секрет воспитания бойцов у вас?» «Все очень просто», — ответил мне Чача. «Нужно заставлять бойца. Насиловать его, ломать его социальное представление о себе, завышенную самооценку. Ему не нужно соревнование. Он и так пуп вселенной. Нужно доказывать ему, что он дерьмо. Постоянно, каждую минуту». «Блин, я слышал, что такие приемы используют Тихи, Но никогда не понимал, зачем». «Ты во сколько в свой корпус пошел?» «В десять лет. Но к чему это?» «А до этого чем занимался?» Дед меня адрессировал. «Вот и вся разница. Ты попадаешь в армию ребенком, тебя не нужно ломать, просто направлять развитие. А с тобой еще проще, тебя с пеленок приучали. А мы, несчастные, в армии попали в восемнадцать уже сформированными личностями. Ты бы знал, как меня гоняли!» «Да что тебя! У вас был прапор зубец, мечтательный пофигист, а вот у нас старший сержант зараза! Скажи, Шильда, он садист маркированный, пробуй негде ставить!» Мои бойцы стали хвастаться, как их гоняли в учебке командиры. Я узнал много нового. Как хоронили окурок в полноценной могиле. Как раз за разом в течение нескольких часов их поднимали, заставляя одеваться по нормативу. устраивали заплыв в грязи на стометровке. Если кто-то не успел привести себя, снаряжение и оружие в порядок, все повторялось. Их командиры были изощренными садистами, но они вспоминали о них даже с какой-то теплотой. Вывод. Эти методы работают в описанных условиях. Пусть о них нам говорили с презрением, что это тренировка для совсем уж недалеких техов, Кстати, если в дальнейшем придется работать со взрослыми рекрутами, а ведь мне никто не даст маленьких мальчиков, которых я буду 10 лет воспитывать в традициях корпуса, эту методу нужно освоить. Блин, я уже не думаю о себе как о гвардейце или даже армейце короны. Похоже, мне будет трудно тянуть лямку в обычных войсках. А кто предложит мне что-то иное? Похоже, свободный патент и вперед, веер миров, продавать свой меч. Как я не противился идее деда о наемничестве, другого будущего не вижу. Если, конечно, вообще удастся вырваться с этого проклятого Ирма. Разобравшись с тем, как мне работать с моим рекрутом, я начал гонять Куона как... Нет, даже не могу найти термина. Короче, гонял его. На работу с рекрутами мы решили затратить две недели. Каждый вечер я мучил нашего Искина, разбирая, что происходит в пространстве вокруг планеты. Что удивительно, превосходящие силы Империи не смогли разбить наш флот. Он оттянулся к поясу астероидов, и к нему присоединился еще один коронный флот. Преимущество врага стало не столь большим, но тем не менее более чем в семь раз. Вроде нет никаких шансов, Однако наши выработали рабочую систему обороны и били врага. Этого я не понимал вообще. Фантастика. Как-то раз меня под утро поднял Искиен, сообщив о вторжении в зону сканирования. Едва проснувшись, я начал наблюдать, что происходит в выбранном секторе. Вон а как! Наши дезертиры, найдя где-то тросик, натягивали его между деревьями на одном из наших обычных маршрутов. Значит, разгоняемся мы, влетаем в их ловушку, все кувырком. Кто уцелел, они добивают. И получают массу полезных вещей с еще не остывших тел. Байки, оружие, амуницию, другие ништяки. Умные ребята. Однозначно гаденыши и упырьки. Приказал разбудить Шарана, показал ему, что делают наши бывшие подопечные. Придется валить. Никуда не деться. «Сказал я. И еще хорошо, что они не попали в руки врага. У меня как страшный сон, что конгиреты додумались перед алтарями пленников допрашивать. Не такая уж эта фантастика». «Ну, согласен. Тогда убивать...» «Рука не поднималась». «Ой, сказал бы я тебе по поводу рук и ответственности за тех, кто пошел за тобой. Не буду. Ладно, идем». По утренней серости мы вышли к месту, где наши бывшие соратники устраивали нам ловушку. Первый выстрел был за Шараном. Он немного помедлил, но всадил тяжелую пулю в затылок пахола. Я положил остальных. После этого мы убрали их ловушку, а тела оттащили к комуту и затопили их там. Подробности этого описывать не буду. Шаран, хоть и не успел позавтракать, Вот и речушки чем-то сдобрил.